«Что есть?» «Сегодня воскресенье. Папа зовёт меня снизу. Ноздри щекочет запах яичницы с колбасой. Я выпрыгиваю из постели, быстренько надеваю ночную рубашку и бегу к лестнице. Меня подгоняет урчание в животе. Ноги буквально летят. Спрыгнув с третьей ступеньки, я больно-прибольно приземляюсь на пятую точку. Папа, стоящий у очага спиной к лестнице, говорит... «Кто-то проснулся. Наверное, мой маленький кролик». Я улыбаюсь и скачу кроликом, держа руки, как лапы. Я дёргаю носом, выглядываю из-за стула. Папа видит меня и улыбается. «Маэ, это наш маленький кролик. Наверняка очень голодный». Я киваю, тяну шею к столу и принюхиваюсь. «Еда пахнет так вкусно, что у меня текут слюнки». Я запрыгиваю с ногами на стул и сажусь, подтянув колени к груди. Моя ночная рубашка — как белый мех. Я шевелю усами. Папа смеётся, запрокинув голову, и разбивает яйцо в сковородку. Я хватаю кусок колбасы и грызу на кроличий манер быстрыми мелкими укусами. Мама ставит передо мной тарелку и шлёпает меня по руке. «Я хочу есть, мама!» «Не таскай со стола, Лейда!» Подожди, когда мы все сядем за стол. Ты же не умираешь от голода? Мая, пусть она ест. Ей надо расти большой и сильный Да, мой крольчонок. Я киваю и хватаю еще один кусок колбасы. Я маловато для своих почти восьми лет. Вдвое меньше, чем мне положено быть. Так говорит папа, когда думает, что я сплю. Он сравнивает меня с другими детьми, которых видит в городе. У этих детишек румяные щёки и круглые животы, они ходят в школу, учат азбуку и играют с другими девчонками и мальчишками. «Они все прямо пышут здоровьем Маева», — говорит он. «Так быстро растут». Он не добавляет, в отличие от нашей лейды, но я всё равно это слышу. Я знаю, что он говорит не со зла. Он просто пытается убедить маму, что меня надо показать доктору. Может быть, даже отдать меня в школу. Но у него ничего не выходит. Она вечно отмахивается от него, как от назойливой мухи. Лейда нормально растёт, Питер, — говорит она. Я не знаю, правда это или нет. Я ношу ту же самую одежду уже три года. Три года — это, наверное, очень много. А если в секундах, так и вовсе не сосчитать, когда ты не растёшь. «Сядь нормально», — говорит мне мама. «Убери ноги со стула». Обиженно надув губы, я поправляю ночную рубашку. Игра испорчена. Мама тянется, чтобы взять кружку, и вдруг замирает. Я смотрю на неё и пытаюсь понять, чем ещё я провинилась, но мама не злится. Она потрясённо глядит на мой стул. Я опускаю глаза и сама цепенею. У меня на руках и ногах вся вчерашняя ночь. «Боже, как я могла забыть!» Я пытаюсь прикрыть стопы руками, но так грязь видна ещё больше. «Мама Мария и Сын Иисус! Чёртов мерзавец!» Мама по-прежнему смотрит на мои ноги. Я гляжу в свою тарелку и, затаив дыхание, жду, что сейчас мама будет ругаться. Папа ничего не замечает. Он насвистывает, стоя у очага, а мама сердито глядит на меня. «Ну что, мой маленький кролик готов ехать в город?» Я что-то мямлю в ответ и сжимаюсь в комок. «Мне кажется, Лейди лучше остаться дома, Питер. Она какая-то бледная». «Да? Дай-ка мне посмотреть. Лейли, ты не заболела?» «Я...» «Вроде бы с ней всё в порядке, Майя. И свежий воздух пойдёт ей на пользу. Да, Лейли?» «Да, папа». «Нет, Питер, у неё круги под глазами». «Ты что, всю ночь не спала?» Мне хочется крикнуть «Ты тоже всю ночь не спала!» Но я молчу. Просто качаю головой «Нет». Папа бросает готовить и подходит ко мне. Садится за стол, сажает меня к себе на колени. «Дурные сны?» «Ох, Лейли, надо было меня разбудить. Ты же знаешь, что папа прогонит любое чудовище. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ты и вправду чуток бледновато. «Может быть, мама права, и тебе надо остаться дома?» «Нет, папа, пожалуйста. Я хочу поехать с тобой». «В церковь можно пойти и на следующей неделе», — говорит мама. «Боги, Бог подождёт. К тому же у нас много дел, пора собирать урожай». «Вроде бы ты говорила моя что она нездорова. Она останется дома не для того, чтобы ты нагружала её работой», — очень тихо произносит папа. Мама поджимает губы. Папа тоже поджимает губы. Снимает меня с колен. Я сажусь на пол и обнимаю ножку деревянного стула. Я не хочу, чтобы мне было велено выйти наружу. Не хочу, чтобы они тут секретничали без меня. Я не знаю, как объяснить всё, что было вчерашней ночью. Что мама делала там, в лесу, и почему я отовсюду исчезла, а потом проснулась в дровяном коробе. «Мне очень хочется поехать в церковь, просто чтобы не оставаться наедине с мамой и не отвечать на её вопросы, и чтобы не думать о произошедшем на крыльце». Я смотрю на папу, который смотрит на маму, которая смотрит на нас обоих. Папин взгляд напряжён, словно он высматривает корабль далеко в море. Я гадаю, откуда подует ветер. Мама снимает с огня сковородку. От запаха скворчащей и жареной колбасы у меня снова урчит в животе. Придётся есть побыстрее, чтобы не опоздать на утреннюю службу. Я царапаю ножку стула ногтем, считаю в уме каждую тонкую чёрточку. На двадцать третьей царапинке папа мне говорит, «Иди одеваться, Лейда. Мы выезжаем сразу же после завтрака». Мама рассеянно скребёт себя по руке. В последнее время у неё постоянно чешутся руки. Прокравшись на цыпочках мимо неё, я бегу к лестнице. Папа сидит за столом и по-прежнему смотрит на маму. Однажды так уже было. Папа всё-таки уговорил маму поехать в церковь. Мне тогда было пять лет. Я помню, как прижималась ухом к стене и прислушивалась к их шёпоту в темноте. «Нам надо поехать, моя. Лэйде будет полезно познакомиться с другими детьми, послушать сказки об Иисусе». Вот именно, что сказки. Ох, моя а что в этом плохого? К тому же пусть люди увидят, что мы обычная набожная семья, что мы ходим в церковь по воскресеньям и чтим Господа Бога, что у нас все как у всех. Мы не набожная семья и не обычная семья. Как бы тебе не хотелось убедить всех в обратном. Я боюсь за неё, Ты сам знаешь, что это за люди, Питер. Вспомни, что произошло на крещении. Вспомни, что произошло после. Её голос дрожал. «Я делаю именно то, о чём ты просил. Я пытаюсь защитить нашу дочь. Мы идём в церковь, и не спорь со мной, моя». «Или ты хочешь, чтобы я остался вообще без работы? Хочешь всю зиму есть только яйца?» «Нет». «Как ещё мне убедить капитанов, что я хороший работник и добрый христианин? Что слухи о лейде беспочвенны?» Но они не беспочвенны, разве нет?» «Как долго еще нам удастся скрываться?» Эти слова «Господь Бог», «Слухи», «Скрываться» расползались по полу, забирались под теплое одеяло, проникали под кожу, вертились у меня в голове, мешали уснуть. Я не знала, что такое церковь и кто такой Бог, но знала, что мне надо с ним познакомиться. Я даже не знала, что мы скрывались, но если и вправду скрывались, то наверняка только из-за меня. Я хотела быть такой же, как все, хотела общаться с другими детьми. Я знала о них лишь из папиных рассказов. О маленьких девочках и маленьких мальчиках, стоящих на пристани и машущих вслед уходившим в море кораблям. Папа сказал, что они точно такие же, как я. И когда я спросила, «У них тоже синие руки и ноги?», он закрыл глаза и взял мои руки в ладони. Я ждала, что он ответит. И моё сердце бешено колотилось в груди при одной только мысли, что у других девочек тоже такие же синие руки, как у меня. Мне почему-то казалось, что этот незнакомый мне Бог, который, как говорил папа, создал всё на свете, включая меня, не мог ошибиться, не мог оставить меня одну в целом мире. Где-то есть и другие, такие, как я. Просто мне нужно как следует постараться, чтобы их найти. Мой мир опрокинулся набок. Словно моя голова наполовину погрузилась в море. Один глаз под водой, другой над водой. Весь остальной мир, какой он и есть на самом деле, как бы скрыт, но всегда где-то рядом и ждёт, когда его увидят. Я затаила дыхание, закрыла один глаз. Потом поменяла глаза и опять поменяла. Левый, правый, левый, правый. Наблюдая, как папина голова сдвигалась то в одну сторону, то в другую. Он как будто качался туда-сюда, всё быстрее и быстрее, как застигнутая буря и лодка. Потом я зажмурила оба глаза. «Пожалуйста, Боженька, ну, пожалуйста!» Когда папа, наконец, открыл глаза, они были влажными. Синирукие дети ушли в глубину вместе со всеми другими вещами, о которых мы не говорили. Я видела, как эти синие девочки опускаются всё глубже и глубже у меня в животе, пока не осталась лишь лёгкая рябь, крошечная отрыжка. Может быть, он не так уж и важен, тот, другой мир. Может быть, он и вовсе не настоящий. Мне не нужны те и девочки, пока у меня есть мой папа». Он улыбнулся и взъерошил мне волосы. Я прижалась к его груди, а мама громко хлопнула в ладоши. «Пора спать», — сказала она. «Не знаю, как ему удалось её уговорить, но он всё-таки уговорил». Я была так взволнована, что мне всё-таки разрешили поехать в церковь. Вся неделя была подготовкой к тому воскресенью. Всю неделю мне не сиделось на месте. Пытаясь ускорить ход времени, я носилась из комнаты в комнату, как угорелая. Непрестанно тормошила маму. Засыпала я её вопросами. Что я надену? Что такое молитва? Зачем люди молятся? Что будет, если совсем не молиться? Слышит ли Бог наши мысли? «Какими будут другие дети? Я им понравлюсь? Бог тоже будет там, в церкви? Как ты думаешь, мама, я понравлюсь Богу?» Поход в церковь означал, что мама сошьет мне новое платье. Он означал, что я встречусь с другими девочками и что целый день можно будет не заниматься никакими домашними делами. Он означал, что мы сядем в повозку и поедем в деревню, и, может быть, я увижу большие корабли на которых работает папа. Мне нравилось, когда папа был рядом, и если мы поедем в церковь, то проведём вместе весь день». Мама всё-таки остановилась, когда я вышла следом за ней во двор и дёрнула её за рукав, и она пролила воду из ведра, которая держала в руке. Мой вопрос о Боге повис в воздухе. Я зарылась босыми ногами в траву и убрала руки за спину, как будто собралась спросить прощения. Она взяла меня за руки. Я подумала, что она их сожмёт крепко-крепко, до боли, чтобы я замолчала. Но нет. Она подняла мои руки и прижала их к своим мягким щекам. Она стояла спиной к солнцу, и её медные волосы сверкали, переливаясь на свету. Мама была точно ангел, о которых рассказывал папа. Ангел, сотканный из золотого сияния. Она улыбнулась мне нежной и доброй улыбкой, но её глаза были печальны. «Ох, Лейли, конечно, ты понравишься Богу». А утром в воскресенье она сделала мне неожиданный подарок. Тонкие кремовые перчатки с широкими пальцами, которые облегали мои перепонки, словно новая кожа. Я скакала на месте и размахивала руками, и мои руки порхали, как бабочки». Мама рассмеялась и ушла в спальню. «Папа помог мне застегнуть моё светлое платье, которое мама сшила на этой неделе. У неё не было новой ткани. Она разрезала старое лоскутное одеяло, которое уже расползалось на части. Зато по подолу передника шла плетёная лента. Рукава и воротник были украшены рюшами из присборенного кружева. И сам передник был пышным и длинным. Кружево мама срезала со старого покрывала, Но на моём новом переднике оно смотрелось в сто раз красивее. В нём я превратилась в цветок и кружилась на месте, пока папа не велел мне прекратить, потому что на танцы нет времени. Папе пришлось повозиться с мелкими пуговками у меня на спине, слишком крошечными для его толстых пальцев. Мне пришлось притвориться деревом, чтобы стоять неподвижно. Я вертела в руках свою куколку, папа ворчал, чтобы я перестала ёрзать, и мы оба гадали, где мама. Я спросила у папы, почему мама не хочет ехать. Мне было грустно, что ей не хочется ехать с нами. Мне было обидно, что она даже не посмотрела, как мне идёт новый наряд, настоящий наряд взрослой барышни, не говоря уж о том, чтобы помочь застегнуть пуговки, которые она сама же и пришивала. Папа застегнул последнюю пуговку и легонько похлопал меня по спине. «Пора, Лейли!» Он усадил мою куколку на кровать, так и не ответив на мой вопрос. Следом за папой я вышла во двор, где уже стояла повозка с запряжённой в неё лошадью. Папа вздохнул и принялся барабанить пальцами по деревянному бортику. «Папа, мы не опоздаем!» Он покачал головой, подхватил меня на руки и усадил на повозку затем поклонился, как будто я важная дама, а он мой возница. «Куда едем, барышня?» — спросил он, приподняв шляпу. Я хихикнула. «В церковь, пожалуйста». И тут на крыльцо вышла мама. Мы с папой оба открыли рты. Она никогда не наряжалась, всегда ходила в заношенном платье, в замызганном переднике, в старых стоптанных папиных сапогах, и заплетала волосы в две небрежные, вечно растрёпанные косы. Но в то утро она была чистой и свежей, словно кувшинка, как будто только что вышла из горного ручья. Её кожа искрилась, точно умытая росой. Платье, густого зелёного цвета, оттеняло её лицо, которое прямо светилось. Её рыжие волосы были, как языки пламени, струившиеся у неё по спине. Она уселась на кучерское сиденье рядом с папой и держалась так непринужденно, словно это был её обычный наряд, и она каждый день ездила в город. Мы с папой таращились на неё, пока она не сказала «Хватит, Питер, мы опоздаем». Папа щёлкнул кнутом, и повозка тронулась с места. Всю дорогу до Оркина он улыбался, украдкой поглядывая на маму. «Мне казалось, что я сейчас лопну от счастья. мы все Даже наша старенькая лошадка пустились в приключения, чтобы встретиться с Богом и найти синируких детей. Когда мы подъехали к Оркинской церкви, служба уже началась. Я поспешила выбраться из повозки и зацепилась передником за гвоздь. Мама схватила меня за локоть и велела не торопиться. Но мне хотелось скорее попасть внутрь. Может быть, там я найду настоящих друзей? Я смотрела во все глаза. Я никогда в жизни не видела таких зданий. Всё чёрное, с длинным фасадом, лицом и высокими окнами вместо глаз и двойными дверями, закрытыми, как плотно сжатые губы. Изнутри доносились поющие голоса, срывавшиеся на высоких нотах. Мне они резали слух, и Богу, наверное, тоже. Я начала напевать, хотя не знала мелодии. Впрочем, люди, певшие в церкви, её тоже не знали. Мама шикнула. «Тише, Лейда!» А папа взял меня за руку. Мы поднялись на крыльцо по широким ступеням. Я старалась вести себя тихо, но внутри у меня всё бурлило. Мы вошли в церковь как будто украдкой, словно нам не хотелось, чтобы Бог нас заметил. Но тяжёлые двери с грохотом захлопнулись у нас за спиной, и все, кто был в церкви, обернулись к нам. Все, кто сидел на длинных узких скамьях, ряд за рядом, в тесноте, с рыхлыми, бледными, как квашня, лицами. Все одинаковые, все потеющие в своих шерстяных одеяниях, готовые свариться для Бога. Но Бога там не было. Для Него просто не было места, как и для синеруких девочек. Пение смолкло. Я ещё крепче вцепилась в папину руку и спряталась у него за спиной, радуясь, что мама дала мне перчатки, что папа такой большой и высокий. Но мне всё равно хотелось показать этим людям, что я такая же, как все другие девочки, что я нарядно одета, что я хочу найти новых друзей и поздороваться с Богом. Я выглянула из-за папиной ноги и увидела, что больше ни у кого нет перчаток. У всех были голые бледные руки. В проходе стояла темноволосая девочка в коричневом платье. Она даже не посмотрела на моё лицо. Её взгляд был прикован к моим рукам, облачённым в перчатки. Все остальные смотрели на маму. И я их понимала. Среди женщин, собравшихся в церкви, она была самой красивой. Как воздушное пирожное среди зачерствевших буханок хлеба, с их гладко зачёсанными волосами, собранными в пучки, с их тёмными платьями строгих фасонов. Мамино зелёное платье плотно облегало её грудь, Никакой воротник не скрывал её длинную лебединую шею. Она подтолкнула меня к скамье в заднем ряду. Папа снял шляпу и уставился в пол. Я не понимала, что такого мы сделали, чтобы нам было стыдно, но повторила за ним. Всё время, пока мы сидели в церкви, я смотрела на свои башмаки. У меня горело лицо. Наверное, оно было таким же огненно-рыжим, как мамины волосы. Мама сидела с высоко поднятой головой, словно оказалась по шею в воде и была твёрдо намерена не утонуть, в точности как кувшинка. Даже когда пришло время молитвы и все должны были опустить глаза долу, мама смотрела на потолок. Мне казалось, что это правильно. Всё-таки Бог обитает на небесах. Но я не была гордой кувшинкой. Я была скромной поникшей ромашкой и поэтому смотрела в пол. Даже человек с добрым лицом, говоривший с высокой кафедры, он был одет во всё чёрное, заметил маму и то и дело сбивался и прочищал горло. Он улыбнулся, глядя прямо на меня, когда попросил всех склонить головы. Я прижала подбородок к груди и украдкой взглянула на маму. Она запрокинула голову ещё выше. Люди это заметили, хоть и сидели с опущенными головами. «Человек с добрым лицом говорил о грехе и страдании, о чем-то, что называлось смирением. Он говорил о женщинах, о Еве, Марии Магдалине и Изавеле, из-за которых мир сбился с пути истинного. Но если мы любим Иисуса, мы найдем путь домой». Я ничего не понимала, но мама слушала и улыбалась. Я не знала, что здесь смешного, но была рада, что маме весело. Домой мы ехали в полном молчании. Мама сидела в повозке вместе со мной. Смотрела куда-то вдаль, с совершенно пустым лицом. Мне хотелось поговорить обо всех новых словах, которые я услышала в церкви. Грех, отпущение. Мне хотелось спросить, почему все молятся в землю, если Бог живет на небесах. И что такого плохого сделала Ева? Но я видела, что маме не хочется разговаривать или слушать. Поэтому я считала коров и овец. Когда мы добрались до дома, папа помог мне спуститься с повозки, но не раскланялся, как было утром. Он смотрел на лошадь и ни разу не взглянул на маму. Она что-то шепнула ему на ухо, но я не расслышала, что именно. Кажется, он и сам не расслышал. Мама ушла в дом, а он ещё долго стоял, Гладил лошадь. Это был первый и последний раз, когда мы видели маму в нарядном зелёном платье. И с тех пор она больше ни разу не заходила в Оркинскую церковь. Я стряхиваю с рубашки налипшую грязь, пытаюсь вытереть ноги о половичок. Бесполезно. Все ногти в корке засохшей грязи. Просто так не ототрёшь. У меня за спиной закрывается дверь. «С такими ногами ты не наденешь чистые чулки». Я из-под лобья смотрю на маму. Готовлюсь принять наказание. Не глядя на меня, она опускается на колени, ставит на пол тазик с водой. Я сажусь на кровать. Мама не говорит ничего. Молча моет мне ноги. Мне хочется спросить, как она успела так быстро отмыться дочисто после ночи в лесу, где она рылась в земле, как собака. Но я не спрашиваю. Она яростно растирает мне кожу почти сухой жесткой мочалкой. Это больно, но ее молчание еще больнее. «Другую ногу», — говорит она. Я приподнимаю другую ногу. Мои глаза щиплет от слез. «Прости, мама». Она поднимает руку, призывая к молчанию, и продолжает тереть с такой силой, будто хочет содрать с меня кожу. У меня по щекам текут слезы. Капают ей на макушку. Она их не чувствует, не замечает. Она выпрямляется, легонько толкает меня в плечо, заставляет лечь на кровать для нашей еженедельной проверки. Она раздвигает пальцы у меня на ноге, растягивает перепонки так резко и грубо, словно это не часть меня. Она достает из кармана передника маленькие швейные ножницы. «Но, мама, папа ждёт. Мы опоздаем». Она сердито глядит на меня. Её глаза, как холодные камни. Я кусаю губу и закрываю глаза. Держа мою ногу над тазом с водой, она начинает срезать перепонки. Я чувствую лёгкое жжение от прикосновения ножниц. Раньше я вообще ничего не чувствовала. Но мама говорит, что жжение- хороший знак. Это значит, что я расту, моё тело меняется. Приоткрыв один глаз, я наблюдаю, как капельки крови кружатся в воде тонкими завитками красного дыма. «Лежи спокойно», — говорит мама. Я вижу на потолке крошечного жучка. Считаю каждый щелчок ножниц. Раз, два, три. Папа кричит снизу. «Быстрее, крольчонок! Скачи сюда, иначе мы опоздаем!» Я морщусь, глядя на свою кровоточащую ногу. Сегодня мне уже не придётся скакать. Последняя перепонка, рядом с мизинчиком, всегда самая худшая, потому что там больше обычной кожи, чем перепончатой ткани. Я прикусываю щёку изнутри и надеюсь, что ножницы не заденут кожу. Мама прижимает к порезу чистую тряпочку, чтобы остановить кровь. У меня текут сопли, и прежде чем я успеваю вытереть их рукавом, мама даёт мне полотенце. Спасибо. Вытерев нос, я отдаю полотенце маме. Она опускает мою левую ногу в таз с холодной водой, кладёт мою правую ногу к себе на колени. Рассеянно отложив ножницы, чешет сухую болячку у себя на руке. Я не знаю, болят эти пятнышки или нет. Чешуйка сухой кожи падает с её локтя мне на ногу. «Тебе не больно?» — спрашиваю я в надежде, что она со мной поговорит. Отмахнувшись от моих слов, она снова берёт в руку ножницы. Щелчки лезвия звучат почти радостно. Щёлк, щёлк, щёлк. Мамины руки работают быстро и ловко, словно она нарезает кусочки для лоскутного одеяла, которые может кроить не глядя. Все срезанные перепонки она собирает на полотенце и прячет в карман. Потом она пересыплет их в банку. «Мама хранит все мои срезанные перепонки», с первых дней моей жизни. Однажды я набралась смелости и спросила, зачем, и она рассмеялась. «Когда-нибудь мы их все соберём и сошьём воедино». Я тоже рассмеялась, но внутри мне было грустно. Я испугалась, что мама хочет смастерить себе ещё одного ребёнка, другую, лучшую меня, из этих кусочков. Затаив дыхание, я жду, когда она дойдёт до мизинца. Ножницы всё-таки задевают кожу скрикнув, я дёргаю ногой. «Извини, милая, мамин голос меняется, её глаза уже не похожи на камни. Сейчас приложим к нему паутинку, и всё пройдёт, да?» «Паутина — волшебное средство. Помогает почти от всего», — говорит мама. «Я наблюдаю, как она собирает в углу паутину. Извини, что мы разрушаем твой дом, паучок». Мама скатывает паутинку в крошечный шарик и прикладывает его к кровоточащему порезу. Мы ждём полминутки. Потом она опускает мою правую ногу в таз. Вода приятно холодит кожу. Я сажусь на кровати, и мы с мамой вдвоём наблюдаем, как мои ступни плещутся, будто рыбки в Красном море. Папа зовёт меня снова. Мама легонько хлопает меня по ноге. Я достаю обе ноги из таза, Она кладёт их к себе на колени и бережно, ласково вытирает полотенцем. Я закрываю глаза. Она аккуратно спускает мои ноги на пол и тянется к моей руке. «Нет, мама, не надо. Пожалуйста, а то я испачкаю кровью перчатки». Она замирает и молча кивает. Она понимает, что я права. Также молча встаёт, вытирает ножницы о передник. На нём остаётся ржавое пятно в форме крыла. Мама подходит к шкафу в углу. У меня есть два хороших платья. Она достаёт светло-серое. Сейчас сентябрь, ещё тепло. Можно ходить в лёгком платье и без щулок. Я стараюсь не дуться. Я ненавижу серое платье. Оно пошло бы темноволосой девочке, а на мне смотрится некрасиво. Папа говорит, что я похожа на серебристого эльфа, вся искрящаяся и воздушная. Но я знаю, что это неправда. Когда я смотрю на своё отражение в воде, я вижу обычную бледную девочку с белыми будто снег волосами и совершенно бесцветным лицом. Я медленно поднимаюсь, стоя на пятках. Мама снимает с меня грязную ночную рубашку и бросает её на кровать. Надевает на меня платье. Её пальцы ползают у меня по спине, как паучки, пока она туго затягивает шнуровку. Потом она разворачивает меня лицом к себе и, наконец, смотрит мне прямо в глаза, долгим, пристальным взглядом. Я пытаюсь понять, простила она меня или нет. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что волшебная паутинка сделала своё дело, и теперь мне станет лучше и маме тоже. Мне хочется поговорить с ней о прошлой ночи, но мне страшно начать разговор. Я смотрю в глубину маминых глаз и вижу себя. Девочку крошечную, как птенец, жадно разинувший клювик. У мамы нет ничего для голодного птенца, ни единого червячка слова. «Мама, прости, я не хотела ничего плохого. Я просто хотела быть рядом с тобой». Она молча указывает на мои ноги. «Сегодня пойдёшь без чулок». Вот и всё, что она говорит. Она уходит и оставляет меня одну, с изрезанными кровоточащими ногами.